Я и хочу вам помочь. Джун шагнула в открытую дверь. Как здесь душно, сказала она. Я задыхаюсь от этого запаха. Ее глаза гневные, смелые, смотрели им прямо в лицо. Вы говорили о доме? Я его еще не видела. Давайте поедем в воскресенье. Румянец бежал с лица Ирен. В воскресенье я поеду кататься с дядей Суизином, ответила она.